Уильям что-то ответил и в свой черед осведомился о Кэролайн. После ответа Гордона наступило долгое молчание. Когда они уже подъезжали к дому Уильяма, Гордон Финч снова заговорил. «Странное дело. Всю упокойную службу у меня не шел из головы Дэйв Мастерс. Я думал, вот Дэйв убит во Франции, и вот старый Слоун два дня сидит мертвый за столом. Разные смерти». А в чем-то они похожи. Я не знал словно близко, но догадываюсь, что он был хороший человек. По крайней мере, рассказывают о нем хорошее. Теперь нам надо искать нового человека и соображать, кто может стать заведующим кафедрой. Так-то вот все и крутится, и крутится без остановки. По начинаешь задумываться. Да, коротко ответил Уильям и умолк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 Там беседует с ними и ставит им граммофонные пластинки с записями струнных квартетов. Уильяму Стоунеру хотелось познакомиться с ним ближе, но он не знал, как это сделать. Он не упускал случая заговорить с ним, когда было что сказать, и однажды пригласил его на ужин. Ломокс всякий раз отвечал ему свежливой и безличной иронией, как и другим, а от приглашения на ужин отказался. Больше ничего Стоунер придумать не мог. Стоунер не сразу понял, почему Холлис Ломакс притягивает его к себе. В высокомерии Ломакса, в беглости его отточенной речи, в едкости, смешанной с бодрой приветливостью, он увидел искаженные, но различимые черты своего покойного друга Дэвида Мастерса. Стоунеру хотелось побеседовать с ним, как с Дэйвом, подружиться, но ничего не получалось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 О повышении стало точно известно через несколько недель после того, как книгу приняли. И тогда Эдит заявила ему, что на неделю поедет с ребенком к родителям в Сент-Луис. Она вернулась в Колумбию менее чем через неделю, измотанная, но тихо торжествующая. Визит она сократила потому, что уход за ребенком отнимал у ее матери слишком много сил, а сама она не могла заниматься Грейс из-за того, что ее очень утомил переезд.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 Больше 60 долларов в месяц. Это почти половина моего заработка. А еще налоги, еще страховка. Я не вижу, как мы это потянем. Зря ты со мной сначала не поговорила. Ее лицо стало скорбным. Она отвернулась от него. Я хотела сделать тебе сюрприз. У меня так мало сил. А это было в моих силах.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 В квартире, куда ни уйду, всюду тебя слышно, и ребенка слышно, и запах. Я не могу его больше терпеть. День за днем, день за днем этот запах подгузников. Я не выношу его, а уйти мне некуда. Не понимаешь, не понимаешь. Кончилось с тем, что они взяли деньги.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 Иногда ходила пешком, иногда ее возила Кэролайн Финч, с которой Эдит поверхностно сдружилась. В конце июня она нашла подходящий дом, она подписала опцион на покупку, обязавшись совершить ее к середине августа. Это был старый двухэтажный дом, всего в нескольких кварталах от кампуса. Прежние владельцы мало о нем заботились, темно-зеленая краска сильно облупилась, лужайка была рыжая от засыхающих сорняков но дом, как и двор при нем, был просторный. Благородству, пусть обветшалому и замызганному, которое здесь чувствовалось, Эдит хотела дать новую жизнь. Она заняла у отца еще 500 долларов на мебель, и за время между летними курсами и началом осеннего семестра Уильям заново выкрасил дом. Эдит выбрала белый цвет, и ему пришлось нанести три слоя, чтобы старый зеленый не просвечивал.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 Стоунер нашел бутлегера и купил несколько бутылок джина. Гордон Финч пообещал принести пиво. Для тех, кто не любит крепкие напитки, Эмма Дарли, тетя Эдит, пожертвовала две бутылки старого Хереса. Эдит поначалу не хотела предлагать гостям алкоголь, который официально был запрещен, но Кэролайн Финч уговорила ее, намекнув, что никто в университете не сочтет это неподобающим.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 Раздетые тополя и вязы, окоченелый высящиеся во дворе, гостеприимное тепло в доме и накрытый стол — все это напомнило Уильяму Стоунеру другой день. Какое-то время он не мог понять, что именно ему вспоминается, а потом сообразил, что в похожий день он вошел в дом Джасая и Клермонта и там впервые увидел Эдит. Казалось, это было давно, стало далеким прошлым. Сколько перемен за эти неполные семь лет. Почти неделю перед новосельем Эдит исступленно к нему готовилась. Она наняла на эту неделю негритянку помогать с уборкой, готовкой и сервировкой. И вдвоем они оттирали полы и стены, вощили дерево, приводили в порядок мебель, расставляли ее и переставляли. И неудивительно, что перед началом вечеринки Эдит была близка к изнеможению под глазами у нее темнели круги в голосе слышалась тихая истерика в шесть часов а гостей пригласили к семи она вновь пересчитала рюмки и обнаружила что их не хватает ударилась слезы с рыданиями бросилась наверх и все равно причитала она что теперь будет вниз она не сойдет стоунер пытался ее успокоить но она не отвечала ему он сказал чтобы она не волновалась он раздобудет рюмки Он предупредил негритянку, что скоро вернется и торопливо вышел. Почти час искал магазин, который еще был бы открыт и где продавались бы рюмки. Когда наконец нашел, выбрал рюмки, вернулся домой, уже был восьмой час, и часть гостей пришла. Эдит была среди них в гостиной, улыбалась и непринужденно болтала. Казалось, ничто ее не заботило и не тревожило. Она небрежно кивнула Уильяму и сказала, чтобы он отнес коробку в кухню.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 Некоторые из них, словно разведчики, осматривали дом, проходя по комнатам под водительством Эдита или Уильяма, и отмечали преимущество таких вот старых зданий перед новыми легковесными постройками, вырастающими там и тут на окраинах города. К десяти вечера большинство гостей взяли тарелки с ветчиной и кусочками холодной индейки, с маринованными абрикосами, со смешанным гарниром из крохотных помидоров, черешков сельдерея, оливок, маринованных огурчиков, хрустящего редиса и маленьких сырых побегов цветной капусты. Кое-кто, правда, изрядно набрался и есть не стал. К одиннадцати люди в большинстве своем разошлись. В числе оставшихся были и Гордон и Кэролайн Финч, несколько преподавателей кафедры, знакомых со Стоунером не один год, и Холли Сломакс. Ломакс выпил немало, хоть и старался этого не показывать. Он ходил аккуратно, как будто нес что-то тяжелое по неровной земле. Его худощавое бледное лицо блестело подернутое пленкой пота. Алкоголь развязал ему язык. Он говорил, как всегда, внятно и точно, но без примеси иронии, и пристал поэтому незащищенным. Он говорил о своем одиноком детстве в Огайо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 Словно на острове, словно они прибились друг к другу ради тепла и успокоения. В конце концов Гордон и Кэролайн встали и предложили подвести Ломакса домой. Ломакс пожал Стоунору руку, спросил о книге и пожелал ему, чтобы она имела успех. После этого он подошел к Эдит, сидевший с прямой осанкой на стуле, и взял ее руку. Он поблагодарил ее за вечер. Потом, повинуясь какому-то тихому побуждению,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 Эдит лежала обнаженная на белой, несмятой простыне, ее чувственно разметавшееся расслабленное тело отсвечивало под лампой точно бледное золото. Уильям подошел ближе. Она крепко спала, но из-за игры света казалось, что с ее разомкнутых губ беззвучно слетают слова страстной любви. Уильям долго простоял, глядя на нее. Он чувствовал отрешенную жалость, принужденное дружелюбие, И привычное уважение, а еще он испытывал усталую печаль, ибо знал, что ее вид уже не сможет возбуждать в нем такое желание, как раньше, знал, что ее присутствие никогда не будет действовать на него с прежней силой. Потом печаль стала сходить на нет. Он заботливо ее укрыл, выключил свет и лег рядом с ней. На утро Эдит была больная и уставшая, и весь день она провела в спальне.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 Когда он ремонтировал мебель и расставлял ее по комнате, в эти часы он самому себе медленно придавал определенность, самого себя приводил в некий порядок, самого себя делал возможным. И поэтому, несмотря на постоянный груз долга, наскудость средств последующие несколько лет были для него счастливыми. Его жизнь во многом походила на то,